А. и оль кандидат физико-математических наук загадки околоземного космоса Общество знания РСФСР. Ленинградская организация. В помощь лектору. Ленинград, 1978 год. Рекомендовано к изданию научно-методическим советом по пропаганде наука земле и Вселенной при правлении Ленинградской организации Общество знания РСФСР. В брошюре раскрывается одна из интереснейших научных проблем, возникших на стыке астрономии и геофизики. А именно, исследования физических процессов, протекающих в ближайших к Земле частях космического пространства и оказывающих значительное влияние, иногда полезное, иногда и вредное, на деятельность человека на Земле. Еще не так давно, до наступления космической эры, то есть до того, как человек получил в свои руки мощное средство исследования космоса, спутники и космические корабли, Мы очень мало знали о причинах таких геофизических процессов и явлений, как магнитные бури, полярные сияния, нарушения распространения радиоволн. Наземные обсерватории и научные станции в течение десятилетий наблюдали магнитное поле Земли. Опытным путем были установлены многие закономерности, но целостной картины, дающей не только описание фактов, но и понимание физической сущности, не было. Ученые эмпирически установили, что причиной некоторых геофизических явлений служат активные процессы на Солнце. Но какие именно солнечные образования влияют на Землю и каким образом, оставалось неизвестным. В 30-е годы нашего века было высказано предположение, что на Солнце имеются какие-то таинственные области. Их называли М-области, влияющие на Землю и вызывающие на ней магнитные бури. Только запуск в околоземное космическое пространство летающей обсерватории позволил в середине 70-х годов решить эту загадку. Оказалось, что М-области это особое образование в солнечной короне, так называемые корональные дыры. В середине 60-х годов при помощи магнитометров, установленных на спутниках, были определены основные особенности строения магнитосферы то есть той области околоземного космоса, которая содержит все силовые линии магнитного поля Земли. В последующие годы выяснилось, что возмущения в магнитосфере являются необходимым связующим звеном между потоками заряженных частиц, испускаемых Солнцем, солнечным ветром, и такими процессами на Земле, как магнитные бури, полярные сияния и возмущения в ионосфере, электропроводящего ионизированного слоя земной атмосферы. Приметка. Смотри Витинский ЮИ, Оль АИ, Сазонов БИ, Солнце и атмосфера Земли. Л. Гидромедезда, 1976 год. В то же время выяснилось, что наземные наблюдения геомагнитного поля, полярных сияний и ионосферы регулярно ведущиеся на нескольких десятках обсерваторий, представляют собой важное и необходимое дополнение к научным данным, получаемым на ракетах и спутниках. Особенно важно исследование на высоких широтах близ северного и южного полюсов Земли, так как именно там заряженные частицы, летящие из магнитосферы, вторгаются в верхние слои земной атмосферы. Громадную помощь исследователям космоса оказали ученые, зимующие в чрезвычайно тяжелых и часто опасных условиях на обсерваториях среди полярных просторов Арктики и на дрейфующих научных станциях в Северном Ледовитом океане. Солнце и его активность. Наше светило представляет собой гигантский раскаленный газовый шар, находящийся от нас на расстоянии 150 миллионов километров. Его диаметр составляет около 1,4 миллиона километров, а масса в 330 тысяч раз превышает массу Земли. Строение Солнца чрезвычайно неоднородно. Самые внешние слои его атмосферы состоят из разреженного газа с концентрацией концентрация число частиц в 1 сантиметре кубическом. В триллионы раз меньше концентрации воздуха у поверхности Земли. В солнечных недрах господствует громадное давление, достигающее сотни миллиардов атмосфер. И очень высокая температура, до 15 миллионов градусов вблизи центра Солнца. Возникает вопрос, какая сила сдерживает этот раскаленный газ, не позволяя частицам разлетаться во все стороны. Ответ таков, сила притяжения или гравитационная сила, то есть, Та же сила, которая удерживает планеты Солнечной системы на их орбитах при вращении вокруг Солнца. Эта сила зависит от расстояния между телами, причем при уменьшении расстояния она быстро возрастает, и от произведения их масс. В глубинах Солнца количество притягивающихся друг к другу частиц очень велико, а расстояние между ними чрезвычайно малы, что и приводит к возникновению колоссальных сил гравитации между частицами обеспечивающими сохранение формы и размеров Солнца. Колоссальные температуры и давления в центральных частях Солнца порождают ядерные реакции, сопровождающиеся выделением внутриядерной энергии. Основной реакцией, поддерживающей горение солнечной печки, является объединение четырех ядер атомов водорода, то есть четырех протонов, в ядро гелия. Причем масса ядра гелия оказывается чуть меньше суммы масс четырех протонов. Недостающая масса переходит согласно закону Эйнштейна в энергию, разогревающую солнечные недра и излучаемую в космическое пространство поверхностью Солнца. Таким образом, Солнце само себя съедает, так как часть его массы непрерывно уходит из него в виде энергии излучения, то есть того самого солнечного цвета, который обеспечивает жизнь на Земле. Масса Солнца уменьшается на 5 миллионов тонн за одну секунду, но по сравнению с остающейся солнечной массой это уменьшение так незначительно, что Солнце будет существовать в течение по крайней мере 10 триллионов лет.